Опрошенный по этому поводу Коношевич продолжал настаивать на своих прежних показаниях, добавив то, что лиц по фамилии Голубева и Савицкий он не знает. Более того, Коношевич отрицал и свою принадлежность к партии «Народная воля», но заметил, что ее принципы вообще-то разделяет. В марте 1884 года в Москве Охранным отделением был задержан сын священника Стародворский, разыскиваемый за принадлежность к террористической организации партии «Народная воля». Он попался на том, что для удостоверения своей личности предъявил фальшивый паспорт на имя почетного гражданина Пухальского. Стародворского – предъявили на опознание дворнику Демидову и хозяйке квартиры дома номер 14 на Лиговке Ильиной, которые узнали в нем господина, проживавшего у Голубевой в октябре-декабре 1883 года, как позже выяснилось, по фальшивому паспорту на имя дворянина Савицкого. На первых допросах Стародворский отрицал свою принадлежность к преступному сообществу. Но затем, в ходе умело проводимого дознания, он показал, что перешел на нелегальное положение после того, как помог освободить от административной ссылки народовольца Валянского. Стародворский сообщил, что он в 1800 в 83 году получил письменное приглашение приехать в Санкт-Петербург, где по данному ему адресу познакомился с Дегаевым. Вначале он поселился в квартире дома номер 14 на Лиговке у хозяйки Ильиной, предоставив для прописки фальшивый паспорт на имя Савицкого. Затем Дегаев предложил ему переехать на квартиру, где размещалась нелегальная типография. Стародворский отказался. Но через две недели Дегаев снова напомнил о переезде, но уже на другую квартиру, объяснив, что дом, в котором он проживал, предназначен только для конспиративных встреч. Далее Стародворский показал, что на квартиру, где он остановился, пришел неизвестный ему человек, и сообщил, что убить жандармский подполковник Судейкин, и надо срочно съезжать с этой квартиры. Поэтому он уехал на юг, а в марте 1884 года вновь вернулся в Санкт-Петербург, откуда переехал в Москву, где и был задержан. Стародворский объяснил, что обнаруженные у него при обыске различные зашифрованные записи, нелегальные издания, чертежи и заметки относительно взрывчатых веществ – он получил в Санкт-Петербурге для передачи в Москве господину, назвать которого отказался. На втором допросе Канашевич показал, что действительно проживал в Санкт-Петербурге с 3 по 5 декабря 1883 года, но на другие вопросы отвечать отказался. В тот же период проводилось дознание обвиняемого в государственном преступлении итальянского подданного России. Отвечая на вопросы, он утверждал, что в октябре 1883 года во время нелегального совещания представителей революционного сообщества Дегаев несколько раз намекал ему о задуманных предстоящих убийствах министра внутренних дел графа Толстого, директора департамента полиции Плеве, прокурора Добржинского и начальника Санкт-Петербургского охранного отделения Судейкина, а потом в декабре того же года признался ему в тайном сотрудничестве с Георгием Парфировичем, назвал лиц, привлекаемых для совершения убийства последнего. Росси дополнил свои показания тем, что, со слов Дигаева, руководство партии «Народная воля», находившееся за границей, требовали внесения изменений в планы террористических актов и вначале убить Судейкина, а затем остальных, с чем тот и согласился. Для убийства Судейкина Дегаевым были подобраны нужные люди – Но перед самым покушением была произведена их замена на Коношевича и Стародворского. Стало известно, что до 16 декабря 180.